Глава шестая Наивная, какая же я наивная, ничему жизнь не учит. Вот вообще ничему. И стоило же довериться тому, кто изначально видел во мне лишь куклу, ту, что станет его изощренной местью. Больно, как же больно! Слезы текли не переставая. Я напоминала себе мотылька, слепо летящего на свет, и в итоге обгоревшего в пламени. Так паршиво я себя еще никогда не чувствовала. Ариана подлетела, хотела утешить, но я остановила ее. Не нужна мне сейчас жалость. Мне нужно поскорее убраться и забыть проклятого некроманта. Как же я его ненавижу. С трудом подавила новую вспышку слез. Надо успокоиться, взять себя в руки и подумать, хорошенько подумать. Оставаться я здесь не собираюсь. Ждать, пока Ингрим воплотит все свои планы, тоже. А значит, надо действовать. И действовать быстро, пока Некромант не догадался о том, что я в курсе его замыслов. Но как покинуть горный хребет, если я даже толком не помню пути, по которому прошла с Ингримом? И это еще полбеды, учитывая, что вокруг убежища Некроманта в любом случае стоит щит, который я вряд ли смогу преодолеть. — Ладно, будем решать проблемы по мере поступления. А пока надо просто найти выход. Хоть какой-нибудь. Обо всем остальном буду думать потом. — Ариана, помоги мне! — умоляюще взглянула на фею. Грустно посмотрев, феечка подлетела к двери. — Ты знаешь дорогу? — Ариана кивнула. Мы, стараясь не шуметь, выскользнули в коридор. Я молила лесных духов чтобы нам на пути не повстречались слуги Ингрима. Стоит попасться им на глаза, как некроманту станет тут же известно о нашем побеге. Если мы сейчас попадемся, то о повторных попытках не стоит и мечтать. Ингрим точно не оставит мне шанса. И все-таки, идя по пустынным коридорам, я не могла отделаться от мысли, что что-то не так. Мой такой легкий побег казался нереальным, В какой-то момент подумалось, что провидение на моей стороне, и мне действительно удастся покинуть чертоги некроманта. Но, как известно, эльфы предполагают, а духи располагают. Стоило нам завернуть за поворот, как я нос к носу столкнулась с демоницей. На миг ее глаза расширились от удивления, но надо отдать ей должное, со своими эмоциями она справилась виртуозно. Да уж, не везет, так не везет. И куда это ты собралась? Хищная улыбка сделала красивое лицо отталкивающим. Не к Ингрему ли спешишь, но он занят, милочка, и еще не скоро освободится. Слова демоницы насторожили. Я лихорадочно пыталась сообразить, что ответить. Молчишь? Пухлые губы брезгливо скривились. И правильно делаешь. «Это все, что ты можешь в сложившейся ситуации?» «Какой еще ситуации?» Голос подвел, стал надтреснутым и дрожащим. Я, как зачарованная, наблюдала за смертоносным жалом демоницы не в силах отвести взгляд, не в силах пошевелиться. Девушка напоминала мне гадюку, гипнотизирующую свою жертву. «О чем ты говоришь?» «Так ни о чем» она равнодушно пожала плечами, будто говорила о каком-то недоразумении. А в следующий миг ее хвост расчертил дугой воздух, и источающая яд жала устремилась мне в лицо. Упав на колени, я чудом уклонилась. Боль, которая вспыхнула из засадин, была почти неощутима. В надежде хоть как-то защититься я выставила щит, но надолго его не хватит. Что тебе от меня нужно? Чего ты хочешь? Лично от тебя — ничего. А Ингрему урок не помешает. Задаваться вопросом, из-за чего у них случился разлад, и причем тут я, не стала. Просто не было времени. Моя жизнь висела на волоске. Я лихорадочно пыталась сообразить, как выбраться из сложившейся переделки. Краем сознания отмечая, что использованная магия уже должна была быть замечена некромантом. Я попятилась и призвала стихийную магию. Вот в ладони возник бледно-голубой шар, а спустя миг уже устремился к противнице. Демоница небрежно отмахнулась. На ее губах снова заиграла предвкушающая улыбка. Она хотела только моей смерти, и ничего иное ее просто удовлетворить не сможет. Водяной шар взорвался чуть в стороне от девушки, окатив ее кипящими брызгами. Демоница взвыла и отшатнулась. Ее лицо скривилось от боли, кожа покрылась пузырями. Пользуясь моментом, я оттолкнула девушку и побежала по коридору. Одни повороты сменялись другими, я не разбирала дороги и не оглядывалась до тех пор, пока не очутилась в тупике. Только тогда я остановилась и обернулась. Ариана чуть не врезалась в мое лицо, благо она успела остановиться в паре сантиметров. Не обнаружив за ее спиной Димонесу, я выдохнула от облегчения. «Куда теперь?» — феечка указала направо. Пройдя два поворота, мы вышли из пещеры и оказались на свежем воздухе. За пределами горного хребта дул холодный ветер, заставляя ежиться от каждого порыва. И почему я сразу не предусмотрела особенности горного климата? Но радовало хотя бы то, что диманеса так и не объявилась. Спустившись с горного плата, растерянно огляделась. Куда идти не знала, к тому же боялась погони. Что-то мне подсказывало, что Демонесса не из тех, кто прощает обиды. Последний раз, взглянув на горный хребет, я решительно направилась прочь. Горечь разочарования жгла душу, глаза вдруг наполнились слезами. Я готова была вот-вот разреветься, но старалась сдерживаться. Вот чего я, а? Все ведь хорошо. Я жива, возвращаюсь в столицу, и погоня пока не маячит за плечами. Так чего грустить? Радоваться надо. Но душа не соглашалась с подобными доводами. Перед глазами то и дело всплывало лицо Ингрима и становилось еще тяжелее. Зачем я только ему поверила? Почему не пресекла на корню зарождающиеся чувства? Сейчас бы не страдала. С другой же стороны, я избавилась от ниточек, которыми меня оплел некромант. Зная правду, я уже не позволю себя использовать. Уговоры самой себя не помогали, мне все равно было плохо, просто плохо. И когда первая слезинка прочертила дорожку, я зло смахнула ее рукой. Пройдет время, и все забудется. Оно вылечит душу, вот только сможет ли сердце снова открыться чувством. Боюсь, я уже не смогу доверять никому и никогда. Так, размышляя, я вышла на тракт, а ближе к вечеру вдали показался разбитый купеческий лагерь. Ровной чередой вдоль дороги стояли обозы, пылали костры, слышались людские голоса и конское ржание. Ветер донес запах ароматной похлебки, и я вспомнила, что со вчерашнего дня во рту не было ни росинки. Но примут ли они меня или прогонят прочь? Кто бы мог подумать, что гордая эльфийская принцесса опустится до того, чтобы просить у людей помощи? Но выбора не было. Одна я не доберусь до столицы. Конечно, хотелось верить, что Нафир и Виар меня ищут. Но, как говорится, спасение утопающих — дело самих утопающих. О словах некроманта, что император хотел использовать меня для какого-то темного ритуала, старалась не думать. Скорее всего, это было сказано, чтобы раз и навсегда отбить у меня желание вернуться в империю. Что ж, ему почти удалось. Посомневавшись, я медленно приблизилась к каравану. Мужчины и женщины, сидящие у костров, не вызывали доверия. Я приказала Ариане спрятаться. Не стоит пугать людей духами, не то, чего доброго обвинят в некромантии и закидают камнями. И никому не будет дела до того, что фея добрая, а я не имею отношения к черной магии. Караванщик, мужчина лет пятидесяти, смерил меня с ног до головы похотливым взглядом. Так хотелось поставить его на место, но я сдержалась и постаралась пропустить мимо ушей все пошлые шуточки. На вопрос, чем буду платить, молча сняла сережки и протянула наглецу. Рассмотрев плату, мужчина присвистнул и позволил идти с караваном. Мне даже отвели место на одну из телег. Еще бы, украшения, которыми я расплатилась, стоили целое состояние. Примостившись на краю телеги, я посильнее надвинула капюшон и без особого любопытства оглядела пассажиров. Обычные люди. Ничего особенного и примечательного. Откинувшись на борт телеги, устало прикрыла глаза, благодаря лесных духов за то, что еще жива, что погоня не маячит за плечами и что сейчас я не одна. Ариана сидела тихо у меня за пазухой, и я надеялась, что так и будет до конца путешествия. Караван остановился за час до темноты и принялся обустраиваться на ночлег. Лошадей сноровисто распрягали возчики. Караванщик командовал направо и налево. Мне он тоже уделил внимание, пристроив к костру, у которого уже сидели люди. Мое появление они восприняли равнодушно. Я слегка склонила голову, приветствуя сидящих у костра. Заговаривать первой не стало, да и настроения не было. Мысли все время возвращались к Ингриму. Мне не верилось, что он спокойно меня отпустил. Казалось бы, надо радоваться, но душу грыз червячок, не давая покоя. Что-то определенно случилось в логове некроманта. Вот только что. Здравствуй, девица. Слово взял широкоплечий мужчина с густой черной бородой и пронзительным взглядом. Откуда ты, красавица? Еду к родственникам в столицу, пожить немного. Не моргнув глазом, солгала я. Врать не хотелось, но и правду я сказать не могла. А молчание выглядело бы подозрительным. Отец приболел лихорадкой, вот мать отправила до зимы, потом обратно. Зовут меня Ирена. Добавила я, справедливо рассудив, что свое настоящее имя лучше бы сохранить в секрете. Мало ли что. Не горю, удивиться, Расставание тем и хорошо, что за ним будет встреча. Боги дадут, и твой батюшка поправит. «А меня зовут Крен», — мужчина доброжелательно улыбнулся. «Я плотник, еду в столицу на заработки, а это мой друг Веп и его супруга Аити». Он указал на сидевших рядом с ними мужчину и женщину. Веп был низкорослым и коренастым, с неприметным лицом и голубыми глазами. Женщина же, напротив, была высокая и стройная, к тому же достаточно красивая для своей расы. «Не стесняйся, присаживайся, в ногах правды нет». Я ответила на улыбку и присела поближе к костру. Все тело ныло от долгой дороги и тряски в телеге. «Не переживай, детка, кончится болезнь, никуда не денется». эти протянула мне хлеб с ломтиком сала. «Кушай, ко мне пододвинули чашку с кашей». Пленка с мясом хоть и была непривычной, но вкусной. Или мне так казалось, потому что я уже и не помнила, когда в последний раз толком ела. Все-таки горный хребет я покинула, не озаботившись продовольствием. А теперь радовалась, что наткнулась именно на этот караван. Люди здесь были добрые и отзывчивые. Караванщик присел к нашему костру минут через десять после ужина. Как я узнала во время трапезы, звали его Горас. «Как дела?» — обратился он сразу ко мне. «Спасибо, все хорошо». Меня насторожил его ко мне интерес, но вида показывать не стала. Просто сделала зарубку не терять бдительности. Как бы хорошо меня здесь не приняли, в любую секунду все изменится. Знаем, проходили. «Не обижает никто?» — продолжал допытываться он. «Нет, что вы!» — я улыбнулась. «Все просто замечательно». «Еда нравится. Очень вкусно, спасибо». Я намеренно не поддерживала разговор, и вскоре, проворчав себе что-то под нос, гораз ушел. Я выдохнула с облегчением. Не нравился он мне. Было в нем что-то неприятное. Место для ночевки мне отвели на телеге. Спальника у меня с собой не было. Поплотнее укутавшись в плащ, я свернулась калачиком и затихла. Лагерь жил своей жизнью, непривычной и неуютной. То лошади держали, то люди орали, то шумел кто-то, то ходил мимо, а кто-то и вовсе громко храпел. На груди заворочилась Арина, я легонько накрыла ее ладонью, успокаивая. Самой было жутко и тревожно. Радовало только, что до столицы осталось недолго, три-четыре дня, которые мне придется провести, постоянно оглядываясь, опасаясь погони. — Все будет хорошо, — прошептала, чтобы ее приободрить. — Скоро мы окажемся в столице, а там никакие демонесы до нас не доберутся, и некроманты так просто не достанут. Ариана притихла, успокоившись. — Вот только кто успокоит меня? Я прекрасно понимала, что как только вернусь во дворец, меня снова захотят убить. — Не знаю, правду ли сказал Ингрим о последователях Караха, Вполне возможно, он снова играл на моих чувствах, чтобы заставить делать то, что хочет. Но что, если он не врал, и дела действительно обстоят именно так? Что тогда? Моим единственным желанием было предотвратить истребление моего народа. Но если от брака с императором пострадает весь мир? Честно, я не знала, что мне делать и в каком направлении двигаться. Каждый мой шаг — это шаг над бездной, над пустотой, в которую я так отчаянно боюсь провалиться. Я достаточно быстро втянулась в дорожную жизнь. Распорядок был простой. Главное — не рассуждать о судьбах мира, тогда все будет хорошо. Подъем на рассвете, час на сборы и личные нужды, а повар тем временем шаманит над завтраком. Второй день в дороге прошел спокойно. Единственное, что выбивало из равновесия — сальный взгляд караванщика, который тот то и дело бросал в мою сторону. Я ежилась, но не боялась, понимая, что гораз не сделает мне ничего плохого, по крайней мере, до тех пор, пока я нахожусь в окружении людей. В одиночестве старалась не оставаться и почти весь день провела в обществе АИТИ. Женщина много рассказывала о себе, о своей прошлой жизни и планах на будущее. Оказалось, когда-то Аити была дочерью богатого купца. Едва девушке исполнилось восемнадцать, ее отец сговорился о браке с обедневшим вельможей, толстым и ворчливым стариком. Сколько бы девушка ни плакала, да все без толку. Вельможа не хотел отказываться от возможности поправить финансовые проблемы а отец от возможности породниться с аристократом. Не желая идти у них на поводу, девушка сбежала. Ей приходилось много работать, чтобы хоть как-то выжить. В больнице, куда она устроилась санитаркой за сущие гроши, она встретила Вебе. Мужчина сломал ногу, и за ним приходилось ухаживать. Так и начались их отношения. Выслушав ее рассказ, я невольно подумала, что хоть наши истории похожи, но мне не пришлось выбирать. «Правильно», — сказал отец, — «правители не могут думать только о себе. Это наше проклятие. В первую очередь мы должны заботиться о своем народе. Император не был толстым и ворчливым стариком, но мое сердце принадлежало другому. Мне пришлось подчиниться, и вот как все обернулось». День прошел спокойно, мне даже стало казаться, что я спокойно доберусь до столицы. Но, как всегда, у судьбы были другие планы. За час до темноты караван остановился возле широкого ручья, и мы стали готовиться к ночлегу. Устав от дневной тряски и дорожной пыли, которая безжалостно липла к телу, я захотела освежиться и пошла к ручью. Дождавшись, когда все уйдут, разделась и вошла в студеную воду. Стихия наполняла меня силами, я уже давно не чувствовала себя так хорошо и спокойно. Проблемы будто отступили на задний план, превратившись во что-то незначительное. Ариана кружилась рядом и восторженно жестикулировала, из чего я поняла, что она рада возможности порезвиться. Все-таки феечке пришлось провести двое суток, прячась от посторонних глаз и не имея возможности расправить крылья. Но долго прохлаждаться мы не могли, пора было возвращаться к каравану. Я вышла из воды и, чуть обсохнув, оделась. Тихое, осторожное шуршание послышалось, когда я застегивала последнюю пуговицу. Замерла, прислушиваясь. Но подозрительных звуков больше не было, слышались лишь крики птиц и тихое жужжание насекомых. Возможно, послышалось... Столько времени я нахожусь в постоянном напряжении, неудивительно, что мне повсюду мерещится опасность. Громко хрустнула ветка, заставив меня вздрогнуть, и этот шум я уже не могла списать на расшалившуюся паранойю. Кто-то затаился в тени деревьев. Ощущение липкого взгляда прошлось ознобом по коже. Может, караванщик? Недаром меня настораживали его похотливые взгляды. Быстро пошла к каравану, но дойти до телег мне было не суждено. Дорогу мне перегородила Димонеса. Значит, караванчик ни при чем. Но это не радовало. Теперь возникла проблема посерьезнее. Думала убежать, улыбнулась Димонесса, изящно поведя хвостом. На ее коже уже не было ожогов. «Нет, милочка, от меня так просто не сбежишь. Уходи». Мне не нужны неприятности. Я старалась сохранять спокойствие, но получалось это плохо. Нам нечего делить. Может, делить уже и нечего, но благодаря тебе мои планы рухнули, и ты за это ответишь. Не говоря больше ни слова, она выхватила из-за пояса кинжал, замахнулась, целясь в горло. Я с трудом увернулась, чувствуя, как в миллиметре от моей шеи вспорола в воздух острое лезвие. Ариана бросилась в лицо Демонессе в надежде ее отвлечь, но была небрежно отброшена в сторону. Кувыркаясь в воздухе, феечка отлетела в кусты шиповника и затихла. Выставив перед собой щит, я позвала Ариану, но ответа не было. Не на шутку испугавшись, метнулась к кустам, но Демонесса не дала к ним приблизиться. Удар хвоста отбросил меня в сторону, барьер треснул и исчез. Больше у меня не было защиты. Оставалось только удивляться, как ядовитая жало меня не задела. Родная сила откликнулась охотно, и вскоре на моей ладони замерцал водяной вихрь. Сорвавшись с кончиков пальцев, он, мол, устремился к противнице, но к такому повороту Димонесса была уже готова. Ей не составило труда отразить мой выпад. От легкого жеста руки водяной смерч ушел в сторону, врезавшись в ближайший ствол. Жалобно заскрипев, искореженное дерево опасно накренилось. «Я не наступаю на одни грабли дважды!» Прошипела она, опасно сверкнув глазами. «Глупо недооценивать противника. Это, знаешь ли, бывает смертельно опасно». Я лихорадочно пыталась сообразить, что теперь делать. Она с легкостью отразила мою магическую атаку, разбила вдребезги мощный щит и теперь медленно надвигалась, желая вдоволь наиграться с попавшейся в цепкие лапы мышью. Вот только несчастной мышью была я, а роль жертвы меня категорически не устраивала. Может, я и смогла бы убежать, скрыться в лесу, но не могла бросить Ариану. Но и долго противостоять Демонессе я тоже не могла. Скоро, совсем скоро ей наскучит эта игра, и она перестанет забавляться. Я медленно поднялась, снова призвав стихию. Видя мою незамысловатую магию, Демонесса презрительно хмыкнула. «Не надоело еще?» — она смотрела на меня, как на умалишенную «Неужели еще не поняла, что твоя магия — ничто по сравнению с моей?» Я не ответила. Вместо этого послала в грудь Демонессе водяной смерч, а затем еще один и еще. Пока противница отбивала мои атаки, я ускользнула в кусты, где лежала Ариана. Быстро подхватив крохотное тельце на руки, что было сил, побежала прочь. Чуя за собой погоню, я не оглядывалась, считая глупостью тратить драгоценное время. Но в какой-то момент что-то изменилось в самом воздухе. Я ощутила разлитую по нему магию, густую и древнюю. В страхе остановилась, костеря себя на все лады. Ощущение было до жуть знакомым и неприятным. Я снова оказалась и в великом лесу, но на сей раз ингрима рядом не было. Но деваться было некуда, за спиной снова послышалась погоня. Чертыхнулась и, не разбирая дороги, побежала вперед. Когда под ногами разверзлась пустота, я закричала. Упав, сильно ударилась головой о выпирающей из земли корень. Все тело болело и соднило. В волосах запутались сухие листья. Попыталась подняться, но голова кружилась так, что тошнота подкатила к горлу. Перед глазами все плыло. И почему я не удивлен? Проклятый дух стоял за моей спиной, а я не решалась обернуться. Мне нестерпимо захотелось провалиться сквозь землю. Вот прямо немедленно. Или же стать невидимой. Неважно, лишь бы подальше в темное время суток здесь всегда было красиво волшебно и мистически страшно ночами пустые коридоры наполнялись тихим шепотом духов, а тени и неверный свет факелов оживляли барельефы превращая их в жутковатые танцующие фигуры то растворяясь то нестерпимо слепя глаза в углах мерцали призраки. В тиши мощь и сила древних камней ощущалась особенно четко. Но последние два дня окружающая красота раздражала, а собственное бессилие убивало. Ингрим досконально изучил каждую трещинку на противоположной стене, каждую неровность. В сердцах он мечтал разрушить свой подгорный дворец до основания, лишь бы вырваться из стеней проклятого яда обрести свободу и свернуть хрупкую шейку демонессы. Сотни, нет, тысячи раз он прокручивал в голове ее смерть во всевозможных вариациях, но легче не становилось. Неизвестность терзала, подобно дикому зверю, наконец добравшемуся до преследуемой жертвы. И единственное, что еще успокаивал некроманта, он не потерял возможности приказывать духом. Ингрим не был дураком, чтобы в таком состоянии пытаться призвать на службу безликих. Даже при огромном желании он не сможет удержать их повиновение, но заставить служить простых рядовых духов был вполне способен. И хоть толку от них было мало, однако же они успешно справлялись со своей миссией помешать Эрме добраться до принцессы, выигрывая для Саиры драгоценное время. Но сколько будет продолжаться везение, и когда веревочке придет конец, Ингрим не знал и не хотел узнавать. Саира стала для него центром вселенной, и терять ее он не собирался. Призвав всю свою волю и со всей силы напрягшись, он ощутил, как мышцы стали поддаваться. Яд медленно отпускал тело некроманта.